Джек во все глаза смотрел на большого человека, не зная, верить ему или нет. До этой минуты Джек считал Хэмптона искренним в его религиозных убеждениях, но человеком здравомыслящим, не менее рациональным, чем католики или иудеи. А вера в магию, возможность чудесных превращений – это одно, а заявление о том, что ты видел чудо, совсем другое. Если человек клянется, что видел чудо, кто он? Психопат? Фанатик? Просто лгун? С другой стороны, если ты религиозен, а Джек был верующим человеком, то как сам можешь верить в возможность чуда, если не веришь другим, что они были свидетелями проявления сверхъестественного? Вера не будет верой, если не допускать возможности ее реального воздействия на материальную жизнь. А Раньше Джек не задумывался над этим. Но теперь он смотрел на Карвера Хэмптона со смешанным чувством, где сосредствовали сомнения и осторожное понимание. Ребекка, как всегда, сказала бы ему, что он слишком восприимчив. Не сводя глаз с бутылок на полках, Хэмптон рассказывал. «Змея устремилась на меня. Я отступил до задней стены. Потом отступать было уже некуда. Я упал на колени и стал молиться». Есть особые молитвы, предназначенные для подобных случаев, и они помогли. А может быть, Лавель и не хотел, чтобы змея тронула меня. Может быть, таким образом он предупреждал, чтобы впредь я с ним не связывался или хотел отомстить за бесцеремонность, с какой я выпроводил его из магазина. Как бы там ни было, змея снова превратилась в травы и порошки, из которых она и возникла. «Откуда вы знаете, что все это дело рук ловили?» Буквально через секунду после того, как змея растворилась, раздался телефонный звонок. Это звонил тот самый человек, которого я отказался обслужить. Он сказал, что я волен сам решать, кого из клиентов обслуживать, а кого нет. Но я не имел права дотракиваться до него. За то, что я такое позволил, он уничтожил мой товар и вызвал к жизни змею. Я передаю вам все, что он сказал, буквально слово в слово. Затем он повесил трубку. Джек заметил. Но вы не говорили, что применили к нему меры физического воздействия? Я этого и не делал. Я просто положил руку ему на плечо и, скажем, проводил его до двери. Твердо, но без какого бы то ни было насилия. Я не сделал ему больно. Тем не менее, и этого хватило, чтобы он разъярился и решил отомстить. «Это все произошло в сентябре?» «Да». «И больше он не приходил в ваш магазин?» «Нет». «И не звонил?» «Нет». «Понадобилось почти три месяца, чтобы восстановить ассортимент порошков и трав. Некоторые так трудно достать, вы просто не представляете. Я, собственно говоря, только-только закончил эту восстановительную работу». Джек сказал, «Значит, у вас есть особый счет к лавилю?» Хэмптон покачал головой. «Нет, наоборот. Что вы имеете в виду?» «Я больше не хочу участвовать в этом деле». «Но ведь я больше не смогу ничем вам помочь, лейтенант». «Я вас не понимаю». «Хорошо, объясню». «Если я буду помогать вам, Лавель напустит на меня что-нибудь похуже той змеи и уже не как предупреждение. На этот раз он просто убьет меня». Джек увидел, что Хэмптон до смерти напуган. Убежденный в силе колдовства, он чуть не трясся от страха. Сейчас даже у Ребекки не повернулся бы язык обозвать его шарлатаном. «Разве вы не хотите увидеть его за решеткой так же, как и мы?» «Разве не должны убедиться в его крахе после того, что он вам сделал?» «Спросил Джек Негра». «Вам никогда не упрятать Лавеля в тюрьму?» «Ну, конечно». Чтобы он не творил, вы и пальцем к нему не прикоснетесь». «Ничего, как-нибудь справимся». «Видите ли, Лавель — очень могущественный Бакур. Он не какой-нибудь знахарь-любитель. Он владеет силой тьмы, тьмы смерти» тьмы ада, тьмы потустороннего мира. это космическая сила недоступна человеческому пониманию. А лавель связан не только с сатаной, а вашим иудео-христианским повелителем